Глава 11. О сильном взрыве, происшедшем на набережной, и погибших в этот раз, стало известно всему Парижу. Практически все парижские газеты, телевидение и радио передали репортажи о случившемся. С самого утра отель Риц осаждали десятки репортеров, стремящихся получить хоть какую-нибудь информацию. Строились различные домыслы и предположения. Наконец, в 12 часов дня, секретарь мистера Джорджа Осинского, Барбара Уэлш, согласилась дать пресс-конференцию. Журналисты ринулись в конференц-зал. дронга тоже уселся в заднем ряду. Интересно было послушать ответы Барбары. Женщина вошла в конференц-зал, строгая и элегантная, как обычно. Волосы красиво уложены, деловой темно-серый костюм, юбка значительно выше колен. Она села за стол, и журналисты начали задавать вопросы. Дронко вынужден был признать, что вчерашнее утверждение Якобсона о ее уме оказалось совсем не комплиментом. Она уверенно отвечала на вопросы, шутила, остроумно обыгрывала сложные ситуации. Журналисты, почувствовав, что имеют достойного противника, воодушевились и вопросы посыпались с настойчивостью беспрерывных теннисных ударов. — Скажите, — обращался один из них, — как вы считаете, подобные взрывы служат своеобразной рекламой вашему патрону? — Ему достаточно взрывов, которые он производит в опере своей музыкой, — под одобрительный восторг собравшихся парировала Барбара. — Почему в автомобиле, прикрепленном к вашему номеру, «Не ехал сам мистер Осинский, он подозревал о готовящемся преступлении?» – спрашивал другой. «Ему просто нравится кататься в разных машинах. Позавчера он ездил в Мерседесе, вчера решил пересесть в роус ройс Музыка мистера Осинского покорила весь мир, и мы принципиально предпочитаем различные европейские фирмы, оставаясь патриотами своей страны», – ответила Барбара под аплодисменты американских журналистов. «Почему у вас такая мощная охрана?» — выкрикнул кто-то из первого ряда. «Говорят, что есть еще специальный консультант по безопасности?» «Охрана только для того, чтобы сдерживать восторженных почитателей мистера Осинского», — под смех присутствующих заявила Барбара. «Что касается консультанта, то я впервые о таком слышу». Она нашла глазами дронга Конференция длилась в общей сложности более часа, пока, наконец, журналисты не устроили овацию Барбаре. Дронга выйдя из зала, поднялся в апартаменты Осинского. Через минуту там появилась Барбара. «Вы были великолепны», – кивнул Дронга «Спасибо. Надеюсь, вы не обиделись, когда я сказала, что у нас нет никакого консультанта?» «Я все правильно понял». «Мне кажется, вы провели пресс-конференцию идеально». «Это же моя профессия», – пожала плечами Барбара. «Я профессиональный журналист. Работала в журналах, газетах, на телевидении. До Осинского работала на CNN Он увидел меня в одной из программ и решил, что я должна работать с ним. Мне пришлось бросить все и согласиться на его предложение». «Почему?» – удивился Дронга. «В вашей телекомпании ведущие получают сотни тысяч долларов. Это лучшая телекомпания мира. Тед Тернер создал ее буквально на пустом месте. Я знаю, я работала там четыре года, но так и не стала ведущей новостей. Но Осинский настоял, чтобы я перешла к нему. К тому времени я развелась с мужем и решила, что не стоит оставаться на одном месте». «Кроме того, Джордж предложил мне гораздо лучший контракт». «Это я уже оценил. Ваши элегантные костюмы стоят целое состояние», — заметил Дронга. «Мистер Осинский, очевидно, умеет ценить ваши деловые качества». «Не нужно об этом», — попросила Барбара. И в этот момент в комнату стремительно ворвался Осинский. За ним почти бежал Якобсон. — Вот видите, — кричал Осинский, — меня уже хотят убить. Это ваши заговоры, Якопсон. Это все интриги вашего фонда. Якобсон, явно смущенный тем обстоятельством, что Дронга и Барбара стали свидетелями подобного разговора, уговаривал Осинского не нервничать, объясняя случившееся интригами конкурентов. И этим еще больше подлил масло в огонь. «Интриги!» — шумел Осинский. «Какие интриги! Два человека погибли! А если бы я поехал в этой машине? Единственный человек, который нам нужен, это мистер Саундерс!» — показал он на дронга Потом подскочил к нему, пожал руку. «Я вам благодарен! Вы спасли мне жизнь уже второй раз, мистер Саундерс! Я думаю, нам нужно уволить всех наших охранников и оставить только вас! Спасибо вам!» Дронго, несколько ошеломленный таким натиском, молчал. Осинский обратился к Барбаре. «Кто-нибудь прислал телеграммы еще?» «Да», – кивнула Барбара, – «получили новые, из Лондона, из Вены, из Вашингтона прислал телеграмму сенатор Долл». «Да», – оживился Осинский, – «пошлите ответную, передайте, что все в порядке. Когда у него первичные выборы?» «В штате Нью-Гэмпшир уже сегодня», – ответила Барбара. «Пошлите телеграмму с пожеланием успехов», – попросил композитор. «И когда он там победит, обязательно пошлите еще одну». Хорошо, кивнула Барбара. Мистер Осинский и сенатор Дол из одного штата Канзас, пояснил Якобсон стоявшему рядом Дронга. Можно сказать, они самые известные люди этого штата. Мне понадобится компьютер, попросил Дронга Якобсона. И хороший оператор. Я не слишком хорошо работаю на этих игрушках. Это можно сделать? Да, конечно, ответил Якобсон. Я вызову лучшего оператора из нашего фонда. Это будет долго, возразил Дронго. Мне нужно немедленно подключиться к системе интернет. У меня есть некоторые вопросы, которые я должен уточнить. Это можно сделать из отеля, вмешалась Барбара. Прямо отсюда. Я знаю, как нужно выйти в интернет. В таком случае мы начнем сразу после обеда, предложил Дронга И, обратившись к Якобсону, спросил. Полиции удалось что-нибудь выяснить? Немного, мрачно ответил Якобсон. Взрывное устройство не было заложено в отеле, это очевидно. Стоянка у отеля РИЦ слишком хорошо охраняется. Они воспользовались остановкой Мерседеса на стоянке у дома Ротшильда. Охрана обеспечивала только внешний периметр безопасности. Да и мои парни, оказывается, выходили из автомобиля и пили кофе с охраной. Видимо, ястреб воспользовался этим моментом. «Он действует не один», — заметил Дронго. «Что?» — не сразу понял Якобсон. «Он явно не один. В этот раз ястреб изменил себе, и у него, кажется, появились помощники. Один человек не сумел бы действовать столь быстро и оперативно». «Вы это серьезно?» «Абсолютно. Нам нужно до вечера что-то придумать». «Иначе потом будет поздно». «У вас полная свобода действий», — ответил капсон «Больше никаких покушений быть не должно. Это может повредить рекламной кампании Осинского, начавшейся в Европе. Никаких покушений. Вы меня понимаете?» «Я за это получаю деньги», — хладнокровно ответил Дронга, «Но обещать вам что-либо я не могу. Моя главная задача — обеспечение безопасности мистера Осинского». А неудачные покушения вполне могут быть. Всех случаев полностью исключить невозможно. Но первые два выстрела ястреба оказались холостыми. Боюсь, что нет. Во-первых, два трупа. А во-вторых, это не холостые выстрелы, а пристрелка. И третий выстрел может попасть точно в цель. На обеде в отеле не было произнесено ни слова. Осинский попросил принести ему обед в номер. У него снова начала болеть голова. Все остальные ели молча. После обеда Дронга и Барбара прошли в любезно предоставленную администрации отеля комнату, где стояло несколько компьютеров. Барбара села за клавиатуру, застучала по клавишам. — Есть! — сказала она через минуту. — Мы подключились к интернету. Какие у вас вопросы? Дронго покачал головой. «Нет-нет», — сказал он, — «я не стану вас больше задерживать. Большое спасибо. Постараюсь поработать сам». «Вы мне не доверяете?» — прямо спросила Барбара. «Конечно доверяю. Просто не хочу больше отнимать у вас драгоценное время. У вас еще столько работы. Большое спасибо за помощь». Барбара отодвинула кресло и встала. «Надеюсь, вы справитесь?» сказала она, и, не оглядываясь, вышла из комнаты. Дронго сел к компьютеру, ввел первое имя. Барбара Уэлш вышел на компьютерную сеть CNN. Через несколько секунд получил информацию и начал ее быстро читать. Она не обманула. Барбара действительно была журналисткой. Работала в некоторых газетах, четыре года в телевизионной компании. Последний год секретарем Джорджа Осинского. Он ввел второе имя – Песах Якобсон. Компьютер выдал информацию об отсутствии вхождений поискового контакта. Дронго удовлетворенно кивнул и сделал запрос в фонд. Компьютер сообщил, что информация закрыта. Он не стал настаивать. И ввел другое имя – Ромеш Асанти. Компьютер снова выдал информацию об отсутствии вхождения поискового контакта. И новый запрос в фонд опять ничего не принес. Информация была закрытой. Дронго ввел имя Джорджа Осинского и почти сразу получил нужную информацию. Долго читал, потом дал команду сделать для него перепечатку. Когда закончил работать лазерный принтер, он взял листок бумаги и сунул в карман. Потом... Подумал немного и вдруг неожиданно даже для самого себя ввел имя Кэтрин Мулиндже, получил ответ и снова дал команду сделать ему перепечатку. После того, как у него в руках была и вторая бумага, он, достав первую, начал их сравнивать, после чего удовлетворенно кивнул головой. У обеих знаменитостей были странные биографии, До определенного момента и Жорж Осинский, и Кэтрин Мулинже были обычными неудачниками, не умевшими добиться хотя бы малейшего успеха. Но с какого-то момента, словно по взмаху волшебной палочки, все изменилось. К ним приходит шумный успех, их признают коллеги, специалисты, зрители, читатели, критики. На это совпадение Дронга сразу обратил внимание. Он выписал примерную дату, с которой начались успехи мистера Осинского. Пять лет назад. Кажется, тогда они и познакомились с мистером Якопсоном. Какое интересное совпадение! Может, у французской писательницы тоже вдруг неожиданно заявившей о себе точно так же рядом несколько лет назад появился свой песох Якобсон? Теперь нужна была информация другого характера. Он снова застучал по клавишам попросив предоставить ему информацию о Фонде развития независимых демократий. На этот раз ответ компьютера был очень обстоятельным и большим. Дронга снова ввел команду сделать перепечатку и подождал, пока компьютер выдаст всю информацию. Информации было много. Здесь особо обращалось внимание на то, что фонд уже помог многим странам, вкладывая огромные деньги в образование, культуру, медицину. ЮНЕСКО трижды выражала благодарность фонду за его гуманитарную деятельность. И только в самом конце он сделал запрос в Бразилию, попросив отпечатать для него первую страницу той самой газеты, которую держал в руках Якобсон, показывая ему на тюремную камеру Шварцмана и плакат Осинского на стене. Дронго запомнил название местной газеты, номер и дату ее выпуска. Он терпеливо ждал ответа, и ответ пришел. Не веря своим глазам, Дронга дал команду выдать ему этот первый лист. На нем не было никакого изображения тюремной камеры Шварцмана. На нем не было плаката с портретом Осинского. Лишь в правом углу газетного листа было короткое сообщение о побеге Шварцмана. Якобсон говорил ему неправду и показывал явно не настоящую газету дронга и эту бумагу положил в карман теперь он знал о чем будет говорить только после этого он дал команду компьютеру стереть информацию которую он запрашивал и вышел из комнаты поднимаясь в лифте он думал только об одном почему я капсон обманул его показав фальшивую газету.